Короткие рассказы для детей. История 37. Храни меня, как зеницу ока. В тени крыл твоих, укрой меня. Псалом 16, стих 8. Это было во время войны. В маленькую деревушку ворвались разъяренные вооруженные солдаты. Они поджигали дома, грабили и разбойничали, где только могли. За деревней, немного в стороне, стоял маленький домик. Почти все жители деревни спрятались в лесу, а в этом домике осталась мать с маленьким сыном. Она склонилась у кроватки своего ребенка и молилась. «Дорогой Господь, Ты ведь можешь нас защитить везде. Если враги придут сюда и станут нам угрожать, то Ты, великий и всемогущий Бог, можешь нас и здесь сохранить». Из деревни доносились ужасные крики. Многие дома пылали в огне, скотина ревела, колокола звали на помощь. Этот ужасный шум все ближе и ближе приближался к домику. Мать закрыла крепко-накрепко дверь, но солдаты несколько раз ударили по ней прикладом винтовки, и старая трухлявая дверь поддалась. Женщина побледнела от страха, когда увидела злых людей, стоящих у входа. Она быстро подбежала к ребенку, укрыла его своими руками и вдруг стала петь, Сначала тихо, потом громче и громче. Нет другой защиты мне, предаюсь тебе вполне. Не покинь меня, молю, душу поддержи мою. Ты надежда вся моя, полагаюсь на тебя. Беззащитную главу я под сень твою кладу. Расшумевшиеся солдаты остановились, как вкопанные». Вдруг из толпы этих грубьянов вышел один солдат. Он подошел к кроватке и возложил свою большую руку на маленькую головку ребеночка. Его губы тихо шевелились. «Неужели он молится?» — подумала, объятая страхом мать. По его щекам катились слезы. В безмолвии он протянул матери руку. Солдаты словно по команде... Молча вышли. Мать склонилась у кроватки ребенка и долго благодарила Господа за его помощь, за то, что он послал своего ангела-хранителя и защитил их. Поднявшись с колен, она подошла к окну и увидела того же солдата, стоящего под деревом. Он держал винтовку и сторожил, чтобы кто-нибудь из солдат не поджег дом. Он ушел со своего поста только тогда, Когда наступила ночь и все солдаты ушли из деревни, так Бог милостью своей сохранил мать с ребёнком от беды. В детстве я тоже не раз испытывал чудесную охрану и защиту Божью. Моя мама много молилась за нас, детей, в трудные дни и во всех опасностях. С нами ни разу ничего не случилось. Поэтому Будем молиться. Поблагодарим Господа, что в тени крыл Его мы можем укрыться от зла и что Он не оставит нас во все дни жизни нашей, даже до скончания века».